Глава 11. Поздний ужин или ранний завтрак. Как оказалось, я рано радовался тому, чтоб скорее окажусь в тёплом помещении. Территория, которую опоясывал забор, оказалась поистине огромной. Такое ощущение, что здесь стояла целая усадьба. Пару столетий тому назад сюда вполне можно было впихнуть не один десяток деревень. Лесной массив не заканчивался до самого дома, и только несколько десятков метров чистого пространства обозначали зону застройки. Сам особняк смотрелся величественным, другого слова не подобрать. Прежде всего, он отлично вписывался в окружение. Невысокие заборчики, которые определяли придомовую территорию, как и сам дом, имели удачную комбинацию из белого и синего цветов. Высотой всего лишь в два этажа здание было огромным, десятки окон, высокие колонны, несколько пристроек, уходящих вдаль. Из-за извилистой дороги я смог оценить дом с нескольких ракурсов. Площадь такой махины должна составлять несколько тысяч метров. Напротив входной группы, обозначенной выступающими греческими колоннами, расположилась припорошенная снегом статуя. Композиция включала в себя несколько фигур, но из-за снежного покрова не удавалось определить, что именно она изображает. Я неспешно провёл форт рядом и аккуратно припарковал её возле других автомобилей. Их здесь было гораздо меньше, чем у Бревеньческого отеля. Ко мне сразу поспешили два человека. Один молодой, в сероватой форме, наподобие военной полевой. Другой уже в возрасте, в строгом костюме, но двигавшийся ничуть не хуже. Выбравшись из автомобиля, я лицом к лицу столкнулся с первым. "Где раненый?" чётко выговорил он, сияя армейской выправкой. Я указал на пассажирское сиденье через свою открытую дверь, и парень в форме тут же метнулся на противоположную сторону. «И его бутылку тоже можно забрать, может пригодится», — добавил я и проследил взглядом, как охранник, осторожно осмотрев Егора, аккуратно вывел его на свежий воздух. «У него только правое плечо задето, всё остальное цело». Ко мне присоединился пожилой человек в строгом костюме, и мы вдвоём наблюдали за тем, как парень в зимней форме аккуратно перекинул через плечо левую руку Егора и медленно повел его в здание сквозь боковой вход. «Прекрасный дом!» произнёс я, заметив, что старичок молчит. "О да", ответил он, и я обратил внимание, что в его голосе нет ожидаемой старческой сухости. "Есть свои проблемы, куда без них", задумчиво добавил старичок и стряхнул с костюма упавшую снежинку, а потом осмотрел ночной лес. "Прошу простить мою невежливость, я должен был сразу проводить вас в дом. Поверьте, если бы у меня было достаточно времени, я смотрел бы на эту красоту ещё дольше". Постарался придумать я наиболее вежливый ответ, тронутый обращением старичка в костюме. Как бы ты ни было, но Лев Григорьевич ждёт вас, заметно повеселев, добавил мой собеседник, которого я сперва принял за хозяина поместья. Хотя он порядчно устал, но после звонка этого молодого человека он даже не ложился. И если вы повторите то же самое, что только что сказали мне, я думаю, он будет очень доволен. Он пошёл вперёд, легко преодолев несколько заснеженных ступеней широкого крыльца, и с невообразимой лёгкостью распахнул высокую дверь. В этот раз мне везло на такие места, которые отдавали роскошью и богатством. Может, стоило бы воспринимать происходящее как некий знак? Хорошо, что я не был суеверным. И всё же, переступая порог дома, мои колени подрагивали. Внутри меня встретили просто Я попытался подобрать для себя какие-нибудь адекватные сравнения, но на ум ничего не шло. Ближайшее, похоже, музей. Встав рядом с дверью, я переминался с ноги на ногу. «У нас принято разуваться», — взяв мое пальто, намекнул сопровождающий, в котором теперь мне виделся исключительно дворецкий. А вот у Романова такой роскоши не было, хотя имелись сотни источников дохода. «Вас ждут на первом этаже. Вот сюда». Он указал на арочный проход по левую руку от меня. Я наклонился поправить съехавший носок, и под цветам чётко проявилась рукоятка пистолетта. Дворецкий прокашлялся, явно привлекая мое внимание, не разгибаясь, я повернул лицом в его сторону. Хочу заметить, что с оружием в дом нельзя, даже если вы друг нашего друга, слабо улыбнулся он. Надеюсь, вы не будете возражать, если я заберу и пистолетт. Выпрямившись, я колебался несколько секунд. Бодрый старичок выглядел добродушно, но кто знает, что здесь замышляют. С другой стороны, хуже уже не будет. Я вытащил оружие, проверил предохранитель и, держа за ствол, передал дворецкому. Вы всегда сможете забрать его вместе с одеждой, когда будете уходить. Чуть наклонился вперёд старичок. Спасибо за содействие. Меня всегда учили вежливо обходиться со старшими, поэтому я чувствовал себя предельно неловко. По лицу пробежал весь набор эмоций от смущения до удивления. Да ещё это спасибо за содействие. «А разве кто-то сопротивляется?» – спросил я. «И как ваше имя? Мне неудобно обращаться к вам, не зная, как вас зовут». «Фёдор. Просто Фёдор. Без фамилии и отчества», – отчеканил старичок. «А что до вашего вопроса, Все сопротивляющиеся даже не попадают в дом. Вы же видели человека в форме, который увёл вашего друга. У нас таких достаточно. Тогда вопросов больше нет, улыбнулся я. Спасибо, Фёдор. Старичок ещё раз наклонил голову и направился в усадье. Я решил не испытывать терпения хозяина дома. Заставлять ждать человека в четвёртом часу утра просто невежливо. Нырнув в арку, в которую вполне мог проехать небольшой грузовик, я оказался в просторной библиотеке. У меня дух захватывало от высоких шкафов с книгами, которые тянулись ввысь, как в читальном зале фэнтезийного монастыря или дворца. Я успел подумать, что зря дал столь низкую оценку этому дому, сравнив его всего лишь с музеем. Задрав голову, я таращился, не моргая, пытался представить, сколько всего здесь хранится, и так увлёкся, что совершенно забыл про человека, который меня ждал. Скорее всего, он ждал Егора, но раз уж тот был не в той кондиции, <къем> Знакомый голос кашлянул мне за спиной. "Прошу вас, где же я могу вас услышать?" Я вспохватился и опустил голову. В центре зала стоял широкий овальный стол, опирающийся на одну разлапистую ножку, и пара массивных кресел. Затаив дыхание, я переместился туда, попутно всё ещё рассматривая книги на полках. "На меня не тоже так действуют", произнёс человек с внешностью Майкла Кейна, как только я опустился в кресло напротив. Я изо всех сил старался побороть в себе удивление и сохранить нормальное выражение лица. Они ее успокаивают и возбуждают, очаровывают, а еще создают прекрасную деловую атмосферу. И иногда вводят в транс, особенно людей, которые приходят в мой дом впервые. Я Лев Григорьевич Камышин. «Как город?» — тупо переспросил я, пытаясь сообразить, что меня ждет, особенно после того, как я избавил этого человека от компании Артема в том отеле. Можно сказать и так. Улыбнулся человек в кресле, одетый в лёгкие домашние штаны, тонкий свитер и вязаный жилет на пуговицах. Как ни странно, но даже с таким обилием книг я никогда не интересовался историей происхождения моей фамилии. А вам я бы посоветовал расслабиться. Руки вас выдают. Он обратил моё внимание на пальцы, которые даже немного побелели, так сильно я вцепился в подоконник. Я бы предложил вам чаю, если вы не возражаете. Или вы предпочитаете что-то более плотное? Я оказался в доме, где меня намеренно кормить, поить, и в принципе, общаются довольно сносно. В этом должно быть какой-то подвох. В этом просто обязан быть какой-нибудь подвох, потому что мы приехали сюда по наставлению Егора. И да, я решил нормально поесть. Лучше сделать это, чем потом страдать без еды. Не откажусь от чего-нибудь более плотного, быстро ответил я. Разумный выбор, кивнул Лев Григорьевич и благодушно сложил ладони перед своим лицом, соединив пальцы. Мне кажется, я знаю, о чём вы думаете. У меня слишком много мыслей в этот момент. Вы наверняка можете угадать. Я не собираюсь угадывать, поморщился он. Это попахивает всякими мистификациями, магией. Ладонью он изобразил, как делает невидимый фокус. С этим надо обращаться к моему младшему брату Петру. Этот человек с детства увлекался оккультизмом и прочими вещами. У меня все проще. Он говорил дальше, а я уже не слушал. Знакомое имя. Егор упоминал его относительно недавно. Так, вскользь. Ну а чего это оно запомнилось мне? Вероятно, потому что я подсознательно старался запомнить всю полезную информацию, которую этот парень мог случайно мне выдать. На самом деле все просто. Я вынырнул из своих мыслей и снова услышал голос Камышина. Никаких рассуждений. Но Егор говорил мне о вас и предупреждал заранее, что приедет сегодня не один. Но не в таком состоянии, конечно. Ещё порция полезной информации. Он знал всё заранее. Все из одной шайки: Влад, Юля, Егор и перещё этот. А на до сих пор я полагал, что имею дело с мелким криминалом, который только пускает пыль в глаза и старается выглядеть крупнее, чем есть на самом деле. С приходом в этот дом ситуация круто поменялась. «Произошло кое-что неожиданное», — ответил я. «Немного из ряда вон, но это произошло по моей вине. Нам принесли большой поднос с чаем и едой. Овальный стол развернули на 90 градусов, так что теперь трудно было бы до него дотянуться». «Вы не бойтесь, они на колесиках», — дружелюбно произнес Лев Григорьевич и, шустро перебирая ногами, переместился вместе с креслом ближе к столу. Я последовал его примеру, и как только приблизился достаточно близко, он протянул мне руку. Ваше вы имените, только не знаю, а так думаю, что это очень приятное знакомство. Денис, ответил я на рукопожатие и бегло осмотрел поднос с обилием мясной нарезки, фруктов и не менее чем литровым чайником. Если вы боитесь, что не хватит, нам всегда принесут ещё. Это у нас ранний завтрак или поздний ужин, хотя скорее первое. Наш ритм немного сбоит. и мне кажется, что скоро придётся его восстанавливать. Мой режим восстанавливать было бесполезно. Вот уже несколько месяцев, как он нещадно нарушался с целью приучить организм к нерегулярным нагрузкам и возможностям восстанавливаться в любое время. Но всё же я согласился с гостеприимным хозяином дома. И пусть я до сих пор держался на стороже, он казался мне человеком более искренним, чем остальные мои новые знакомые. «Я полагаю...» Посерьёзнее он глотнул чаю. Что вы не намерены никому рассказывать, кроме тех, кто и так это знает, что мы сегодня уже пересекались. Простите вчера, мы не могли видеться. А ваша запоминающаяся внешность, и я бы непременно понял, что видел вас раньше, но нет. Пожал я плечами и тоже попробовал чай, заметив его улыбающиеся глаза. Есть такие люди, которые могут показать настроение исключительно глазами. Или в Григорийч был одним из таких. Поэтому я не мог смолчать. Фёдор сказал, что если я повторю то, что говорил ему, вас это порадует. О чём же речь? О том, что у меня было слишком мало времени, чтобы рассмотреть этот дом снаружи, так он хорош. Не сошлись вы на Фёдора, я бы подумал, что вы мне льстите, Денис. Но поскольку этот человек мне никогда не лжёт, спасибо. Не все ценят истинную красоту. И всё же я хотел бы вернуться к делам. Поставив пустую чашку обратно на стол, я приготовился слушать. Этот персонаж определенно заинтересовал меня, тем более, что Егор отсутствовал и никак не мог проконтролировать нашу беседу. «Весь вечер я езжу по местам, где меня ждут дела», — с легкой грустью подметил я. «Никакого отдыха. Полагаю, у вас та же проблема?» «Правильно думаете», — кивнул Лев Григорьевич и долил нам чай. «Ситуация заставляет заниматься некоторыми проблемами самому». Ну раз уж мы оба знаем, где мы на самом деле сегодня были, не поделитесь ли вы, чем занимались? Думаю, это всё же должно остаться секретом. Взял я в руки переданную чашку до определённого момента. А вот наступит этот определённый момент или нет, не знал никто. Учитывая, что я даже не предполагал, о какой работе может пойти речь в этом месте. В любом случае я был полон сил, а краткий сон перед Гоголем обеспечил небольшую подзарядку. И всё же даже отсюда я положила очередной факт кусочек пазла. Седовласый человек не знал о моей работе, хотя наверняка мог пересчечь с Егором. И он явно не видел нас вместе. Он никак не может быть тем старым другом, на которого работает наш посетитель. Значит, всё-таки Романов. У вас есть право на секрет, разумеется. Хотя звался я хозяин дома, но выглядел он при этом так, словно ему отказали первый и единственный раз в жизни, то есть оскорблённым до глубины души. Должно быть сложно жить так, когда некому доверять. В моей жизни есть люди, которым я могу полностью довериться. Не беспокойтесь, проговорил я. И один из них сидит и ждёт, когда я закончу эту грёбаную работу, но вместо этого меня таскали по клубам, а теперь я сижу здесь. Место приятное. Но вернуться к нормальной жизни было бы куда приятнее. Это хорошо. Камышин никуда не спешил. Говоря о том, что у него куча дел, он явно не торопился выполнить их своими руками. Для этого наверняка была припасена пара чемоданов денег. У меня таких людей немного. Вот Фёдор, например. Ему я доверяю даже больше, чем собственному сыну. Почему? спросил я, когда понял, что театральная пауза затянулась из-за повисшего в воздухе вопроса. Обратите внимание на ту стену, что по правую сторону. Я внимательно изучил разделённую двумя деревянными выступами стену. Два больших полотна по краям, странная пустота посередине, лёгкое несовпадение цветов, как крашенная деталь на автомобиле. В нижней части стены, как и почти везде в этом помещении, стояли два шкафа, заполненных книгами. Неудачный ремонт Однажды я вернулся сюда, а мой сын решил, чтобы в зале неплохо бы сделать камин, чтобы посидеть с комфортом, как он сказал. Разве здесь холодно? Чуть громче добавил Лев Григорьевич, тряхнув рукой, в которой он держал полупустую чашку чая. Ничуть, отозвался я, поёжившись. Он сделал это без моего ведома, и дело не в том, что всё было выполнено без разрешения. А в том, что это было небезопасно, глупо, самонадеянно. Представьте огонь и книги здесь, в этом доме. Согласен, неуместно, прокомментировал я необычную историю. Он потерял моё доверие, но всё же он мой сын, смягчился Камышин. Хотя мне, конечно, следовало бы выкинуть его из кресла, которое он сейчас занимает. Страшно подумать, какие законы он может придумать. Я приподнял брови. Но тут же решил воспринимать все сказанное этим человеком максимально нейтрально. Мне уже не раз доводилось слышать о том, что все хорошие места заняты по блату, поэтому новость меня не удивила. Удивило отношения. А он обиделся и сказал, что ноги его в этом месте больше не будет. Снова посмурнел Лев Григорьевич. Ублюдок. Теперь уже я начинал чувствовать себя неуютно. Затронутые темы и сознательное игнорирование важных аспектов нашей встречи – напомнили мне о том, что здесь я оказался практически случайно, но узнаю совершенно неподобающие вещи. «А что ваши родители?» — с неожиданной заботой спросил он меня. «Их уже нет». «Какая жалость!» — совершенно искренне прозвучал ответ. «Простите, что я так по-стариковски бурчу и отнимаю ваше время. Пора бы уже переходить к делам. Я всего лишь дожидался Егора, но, кажется, его ранение слишком серьёзное». Он вздохнул, и я насчитанные секунды проникся к этому человеку. Перестав быть владельцем огромного дома, он мгновенно превратился в обычного старика, разочарованного в собственном сыне, доживающего свои годы в большом пустом доме, человека, о котором я мог бы намекнуть о ситуации, рассказать что-то важное. Похоже, что мои мысли не ускользнули от взора Льва Григорьевича. "Бросьте, вам об этом не стоит беспокоиться. Он не единственный ребёнок." А я воспринимаю его выходки лишь как проблемы с воспитанием. Не переживайте, иначе я подумаю, что вы совершенно не тот профессионал, которого мне рекомендовали. Я уже собирался открыть рот, но хозяин дома радушно раскинул руки и практически вскочил с кресла. Егор, наконец-то ты здесь.